Глава девятнадцатая Доби и Диланд нервно осматривали кар. — Может быть, нам еще раз надо проверить клапаны? — сказал Доби. — Мы их уже трижды проверили, — ответил Энокин. Все хорошо. Мы готовы. Он занял свое место в каре и осмотрелся. Судья, который даст старт, о чем-то говорил с организатором. Хикула получал последние инструкции от Сибульбы. Все было очень знакомым. Он словно вернулся обратно на большую арену в Мосэспо. За ним смотрела его мама. Там же были Квайгон и Падмы. Он хотел выиграть для них. Энакин погасил в себе воспоминания. Сейчас он был взрослее. И все было куда сложнее. Его эмоции никогда теперь не будут столь просты. Но сейчас в кабине Кара нет места сомнения и неуверенности. Остается только одна цель. Победа. «Хорошо». — Тогда... — Диланд запнулся. Он пожал ему руку, но его лицо было бледным. — Удачи, Энакин. — Мы не должны были позволить тебе делать это. Но мы этого не забудем. И Джалла тоже. Добби искренне говорил с ним. — Не волнуйся. Ты победишь. Только не врешься куда-нибудь. — Это правильно, — усмехнулся Энакин. — Пойдем, Добби, мы его волнуем, — увел брата Диланд. Рай Гоул подошел к Энакину. Он стоял рядом с Каром, его серые глаза пристально смотрели на зрителей, которые собрались у финиша. «Ты должен использовать силу, чтобы оставаться впереди». «Я чувствую тьму, но я не могу определить ее местонахождение». Это была самая длинная речь, которую Энакин когда-либо слышал от Райгоула. Гоула. Он кивнул. «Я тоже это чувствую». Но наряду с чувством тьмы он ощущал и волнение перед гонкой. Тру помахал ему откуда-то сбоку. Эннекин поднял вверх большой палец, так же, как когда-то, много лет назад, сделал это кистеру. «Заводите двигатели!» — раздалось в динамиках. Эннекин включил двигатель. Они проснулись к жизни. Райгоул еще что-то сказал, но Эннекин уже не слышал слов. «Да и какая разница, что сказал Райгол? Он и так знал это. Может быть, да пребудет с тобой сила?» Шум мощных двигателей восьми каров оглушал. Он отражался от высоких стен пещер, пол дрожал, словно от землетрясения. Помимо Хикулы, себя и Альдербида бида в гонке участвовали Газгана Элан мак и Оди Мандрелла. Последние два кара принадлежали Скорч-Заналису, Диамлианцу и Виллу Нелуэнфу, наследнику первого великого татуинского гонщика Бена Нелуэнфа. Энакин почувствовал мощь двигателей в своих руках. Все было в порядке. Его чувства были обострены. Пылающий воздух, запах топлива – все это было знакомо и обостряло ощущения. Он был готов к гонке. Энакин взглянул на стартовые огни. Их красный цвет сменился желтым. Зеленый. Энакин рванул вперед. Он всегда верил в быстрое начало. Его старый кар у Хикулы вздрогнул, учитывая быстроту подачи топлива. Его же кар Диланда вырвался вперед. Энакин взглянул на Хикулу. Сын Сибульбы злобно ухмыльнулся в ответ. Энакин посмотрел на навигационный компьютер. Он видел дальнейший маршрут. Дальше был длинный подземный каньон, затем ряд возвышений и снижений. Затем надо было брать резко влево, там был узкий проход. Дальше он получит следующую часть курса. Стены пещер превратились в красное пятно, орев двигатели фоном, когда Энокин летел через каньон. Хикула рвался вперед, при этом держась за Энакином. Он пользовался воздушной подушкой, которую создавал Энокин летящий впереди. При этом Хикула готовился обойти юношу. Когда-то Энокин также был впереди Сибульбы, и тот хотел раздавить его. Хикула маневрировал, другие кары отстали. Впереди были участки снижения энекин чуть замедлился и хикула тут же вырвался вперед Энекин бросил карт так чтобы получить преимущество когда дорога начнет подниматься вверх затем когда пришло время он повернул влево и вышел вперед но скорее всего сейчас у хикулы уже есть следующая часть курса а значит он может планировать дальнейшую стратегию энекин должен был полагаться лишь на интуицию и инстинкты чтобы остаться в лидерах позади него оди мандрелл не вписался в левый поворот Энакин услышал шум ломающегося металла. Все вокруг заволокло дымом, и Энакин поспешил покинуть опасный район, чтобы дым или отлетающие детали не помешали ему. Хикула был слева. Энакин не знал, почему он это делает, но приготовился. И в этот момент навигационный компьютер моргнул, показывая следующую часть трассы. У него было только время, чтобы посмотреть, но все было так, словно он уже знал курс. Эннекин повернул резко вправо, затем вновь налево и опять вправо. Хикула держался за ним как приклеенный. Эннекин, обернувшись, мог видеть его лицо и почти слышал кудахчущий смех Хикулы. Позади них столкнулись Эллен Мак и Алдер Бида после того, как Эллен попытался перекрыть дорогу Алдеру. Другие должны были маневрировать, чтобы не врезаться в обломки каров двух других или в самих пилотов, которые, отойдя от места аварии, принялись обвинять друг друга. Все это исчезло, когда Энакин повернул. Управление дрожало в его руке на крутых поворотах. Хикула извлекал из этого пользу, почти обгоняя его. Он нуждался во всей своей концентрации, чтобы продолжить вести гонку. В эту минуту дало себе знать Комлинг. Энекин не хотел отвечать, но знал, что должен. Это был его учитель. Он на мгновение отпустил управление и нажал кнопку активации, прилагая все усилия, чтобы услышать сквозь царящий вокруг шум слова учителя. «Навигационный компьютер! Все подстроено! Может быть, катастрофа!» Энакин, держа одну руку на управлении, схватил комненько и прокричал, а потом приложил его к уху. «Повторите!» Теперь голос Убивана звучал яснее, но все еще терялся в шуме. «Один из каров будет заманен в ловушку!» «Навигационный компьютер ведет...» «Эусабус, это сделано так, чтобы врезаться в толпу. Слышишь меня, Энакин?» «Понял!» — крикнул он, бросая комлинг. Разговор стоил ему потери концентрации. Хикула воспользовался этим и обогнал его. Навигационный компьютер вспыхнул вновь. Теперь курс лежал через ряд поворотов, а затем по большому тоннелю наверх. Энакин узнал этот тоннель. Пять оставшихся каров летели в город на улице предупреждение об Ивана было верным. Энакин быстро повернул налево. Сейчас он мог обогнать легко Хикулу, который замешкался. Очевидно, что Хикула не был таким же искусным гонщиком, как и его отец. Правильно было бы пройти поворот, слегка перекрывая дорогу Энакину, но Хикул решил по-другому. Он зашел в него слишком широко, чем и воспользовался Энакин. Сейчас он летел по туннелю первым, задаваясь вопросом, что делать, когда они достигнут улиц города. Если бы он замедлился, то другие обогнали его и создали бы еще больше опасности для пешеходов. Лучшее, что он мог сделать, это продолжать лидировать и опережать как можно больше других, чтобы пешеходы поняли опасность. А также еще и надеяться на то, что его кар не подведет. Механизм управления каром явно сдавал. Когда Энакин проносился по улицам, то видел удивленные лица существ, быстро убирающихся с его пути. Он немного замедлился, но не настолько, чтобы Хикула обогнал его. Вдруг тот появился рядом от него. Даг попытался использовать старую ловку своего отца, ослепить выхлопными газами. Энакин ускорился, чтобы избежать этого. На экране появилась следующая часть курса. Дальше по улице, затем на подъем, а потом на другую сторону. Улица сузится, далее будет шире. Сейчас его ждал поворот на 180 градусов. Эннекин притормозил, чтобы повернуть, но Хикула не думал тормозить. Он продолжал лететь прямо. Когда они подошли к повороту, то Эннекин легко вписался в него, а вот Хикула сделал это из последних сил. Ревя двигателями, они мчались к холму. Спидеров на улице не было, пешеходы тоже разбежались. Руки Эннекина вдруг задрожали. Он понял, что это вибрирует управление. На экране вспыхнули предупреждающие красные сигналы. Механизм управления вышел из строя. Глава двадцатая. Обиван подбежал к краю платформы и перепрыгнул с нее в ложу для особо важных гостей. Затем помчался к выходу со стадиона и встретил Сири. Небольшое волнение на соревнованиях в Боукастере, но я подумала, что лучше посмотреть, что делаете вы, сказала она. Не предполагала, что вы будете соревноваться. Оби-Ван попытался связаться с Энекеном и предупредить его о том, что система управления выйдет из строя. «Мы должны добраться туда». «Куда?» спросила Сири. «Мы не знаем, где Кары появятся из пещер. Никто не знает Курса». «Макса Виста знает». Они побежали к выходу, где Макс Виста с позором покидал арену. Когда он увидел джедаев, то попытался скрыться, но Сири догнала его и прижала к стене. «Не так быстро», сказала она. У нас есть некоторые вопросы к вам. У меня нет ничего, чтобы я мог вам ответить. Глаза Висты с ненавистью смотрели на ОбиВана. Сири залезла в карман одежды Висты. А я думаю, что надо позволить рассказать нечто вашей Деке. Она кинула Деку ОбиВану, и тот быстро начал просматривать файлы Висты. ОбиВан чувствовал, что времени все меньше, когда он пробегал файлы. Здесь, сказал он, найдя искомое. Вот маршрут. «Механизм управления отключится после поворота на холме». «Здесь говорится, какой из каров запрограммирован?» — спросила Сири. «Нет». Он вновь связался с Эникиным. «После крутого поворота на холме!» — быстро сказал он в комлинг. «Механизм управления!» «Да, я знаю!» — крикнул Энакин. «Это мое!» «Я не могу...» Слова Эникина были заглушены грохотом аварии, и комлинг отключился. Макс улыбнулся кажется, что вы все-таки опоздали. Столкновение произошло между Газгана и Заналисом. Они были совсем рядом с Энекином и Хикулой. Энекин не смотрел назад, чтобы удостовериться, не пострадал ли кто. Сейчас он думал, как обмануть механизм управления. Он предположил, что тот регулируется через навигационный компьютер. Сейчас он управлял карм лишь через двигатели, стараясь держать курс. Хикул обошел его. Но впереди был еще один поворот, Толпа зрителей стояла на нем. И Энакин понимал, что в этот поворот он не впишется. Оставалось только одно. Он отключил навигационный компьютер и всю связанную с ним систему. Теперь ему предстояло полагаться только на силу. Юноша тут же почувствовал, что управление вернулось к кару. Он ускорился и на повороте обогнал Хикулу. Теперь он лидировал вновь. Слегка притормозив, Энакин посмотрел, что делает Хикула. Сейчас лидировал Энекин, но он не знал дальнейшего курса. А значит, ему придется пропустить вперед Дага и лететь за ним, попытавшись обогнать лишь тогда, когда они будут на финишной прямой. Его главная цель была в том, чтобы защитить зрителей, но Энекин не забывал ни на секунду, что должен победить. Теперь, когда опасность никому не угрожала, он решил проблему управления и теперь должен был просто лететь за Дагом, не позволяя Хикуле далеко оторваться. Вновь активировался комлинг, но он был на полу кара. Энакин не мог наклониться, чтобы подобрать его. Это могло бы дорого обойтись по Авану. Теперь Энакин был сосредоточен только на одном – победе. «Я уверена, что с ним все в порядке, но вы должны идти на финиш», сказал Сири, когда Энакин не ответил. «Я останусь свистой». «Приведите его к правительству», – ответил Обиван. «Он знал, что с Энакином все в порядке» и также он чувствовал, что что-то все равно пойдет не так. — Я свяжусь с вами после того, как Энакин закончит гонку. Макса висто ухмыльнулся, когда Сири повела его. «Удачи — Удачи! — крикнул он вслед обивану. Обиван поспешил со стадиона. Сейчас ему нужен был спидер или аэротакси, чтобы добраться до пещер. Это был самый быстрый способ. Астри ждала его снаружи, осматриваясь тревожным взглядом. Она помахала убивану рукой, указывая на Спидр, стоящий рядом. Все в порядке? Макс Виста тоже вовлечен? спросила она. Боюсь, что так. Сири отведет его к правительственному совету, ответил Убиван. Астри вручила ему небольшой экран. Обиван видел, как три кара летели по улицам Эусобуса. Они летят прямо по улице, сказала она. У Энакина, кажется, были неприятности, но сейчас он на втором месте. Обиван кивнул и, взяв экран, вскочил в Спидер. Астри положила на Спидер руку. Висты использовал бага. Баг так восхищался им. Обиван кивнул вновь. С багом все будет в порядке. Он только должен будет сказать правду. Закусив губу, она понимающе кивнула. Активировался комлинг обевана. У меня есть информация для вас на тех сенаторов, сказала Ека Они не работают вместе в одном комитете. Но у них одна позиция, которую они заняли по одному важному вопросу. Коммерческая гильдия предложила закон, который бы позволил ей контролировать банковские операции почти во всех основных мирах. Это очень выгодный закон для гильдии. Сенаторы выступили против этого? Конечно. Это ужасная идея, чтобы принять такое, ответила Ека Ходят слухи, что многие сенаторы, поддерживающие его, подкуплены. Скоро состоится голосование. Но все сенаторы, которых вы назвали, дали слово блокировать его. И по численности они смогут это сделать. В это вовлечено правительство Эусерна? Нет. Но, может быть, вы хотите узнать, кто является членом коммерческой гильдии? Макса Виста? Действительно, ответила Якастаню несколько разочарованным голосом. Он был совсем недавно приглашен в гильдию. А знаете, кто предложил его кандидатуру? Нет, и у меня нет времени строить догадки. Левиане Сарна. У оби -Вана перехватило дыхание. Его худшие подозрения оправдались. Предательство и коррупция шла с самого верха. Гильдия торговцев сделала все, чтобы гарантировать, что закон будет принят. Поскольку глава Оргкомитета Игр Левиане Сарна была в идеальном положении, она и придумала схему, чтобы дискредитировать сенаторов, которые выступали против этого. Виста, присоединившись к гильдии, также согласился принять участие. Неудивительно, что Левиане Сарна была так обеспокоена угоном спидера Бага. Она знала, что информация в деке Бага может привести к ней, как только все вскроется. Он завершил связь и сконцентрировался на том, чтобы быстрее добраться до финиша. Он почувствует себя спокойным только тогда, когда увидит, что Энакин благополучно финишировал. Обиван связался с Сири. «Не позволяй Левиане Сарне вмешиваться», — сказал он ей. «Возможно, она так, кто стоит за всем происходящим». «Я не видела ее», — ответила Сири. «Но Виста кажется очень довольным. Может быть, поэтому». Должно быть, он думает, что Сарна вытащит его. Обиван вернулся к пилотированию. Он почти достиг пещер. Как странно все сложилось, он потянул только одну ниточку, а пришел к самому клубку. Ставка Диди помогла найти предательство на самом высоком уровне. Сейчас он не удивлялся ничему, как далеко могут прийти существа ради получения легкой выгоды. И как они хотели этого еще и еще, и ради этого жертвовали другими. И Ливиани Сарна, и Макса Виста имели богатство и славу, но этого было им недостаточно. Они захотели еще. И бедный Арно Деринг, всего лишь мелкий преступник, потерял все, в том числе и собственную жизнь. Деринг, конечно же, вероятно, надеялся получить немало кредитов, чтобы спокойно жить до конца своих дней. И без сомнения он гордился бы тем, что сделал. Оби-Ван вспомнил о двух часах, установленных на один час. Деринг, должно быть, скрупулезно подходил к своей работе. Он знал о важности продублировать систему и создать резервное. Создать резервное? Эта мысль обожгла Оби-Вана. Он схватил экран и посмотрел. Энакин все еще был сзади Карахикулы. Джедай попытался связаться с ним, но Энакин не отвечал. «Ответь, Подаван, ответь! Ты же знаешь, что это я Обиван связался с Райгоулом. «Что-то еще произойдет с каром Энакина», — сказал он. Сила все еще неспокойна, согласился с ним Райгол. Где большинство зрителей? У финиша, и я там же. Там все и произойдет. Я скоро буду. Оби-Ван выжимал из двигателей максимум. Улицы закончились, и сейчас он летел по пыльной дороге к холмам. Он точно помнил, где был вход в пещеры. Джедай притормозил, а затем, продравшись через кустарник, полетел внутрь. Он остановил Спидер у ангара. Группы дроидов-техников суетились там, члены команд были у финиша. Там же он увидел Добби и Диланда. «Он все еще второй», — в досаде сказал Добби. «Он не собирается побеждать. Он едва не разбился. Я не понимаю». «Все, что мы можем делать, это ждать», — сказал Диланд, поглядывая на сестру. Сибульба уже приказал Джалли приготовить напитки для празднования победы. Он наклонился к вчера над экраном. Эй, мой мальчик, разбей их всех. Райгол и Тру и Феррус приблизились к Обивану. Мы не можем больше ничего тут сделать, сказал Райгол. Обиван осматривал зрителей. Каждое существо пристально смотрело на свой экран. Некоторые столпились у одного экрана, другие делили его с одним или двумя друзьями. И среди всей этой толпы должен был быть кто-то, кто активирует резервную систему и выведет из строя управление Карманикина. Один из них сидел в одиночестве. Простая коричневая одежда, капюшон скрывал лицо, прикованное к экрану, и только рука скользнула в карман, вытаскивая деку. В этом движении Оби-Ван увидел, что под коричневым плащом была одежда ярко-алого цвета, вышитая золотыми шелковыми нитями. Оби-Ван рванулся туда. Он едва не сбил нескольких технических дроидов, кое-кто недовольно буркнул на него, смотря как он бежит по рядам. Вдруг пещеры наполнил шум двигателей. Развязка приближалась. Зрители встали. Он знал, что опоздает. Все было кончено. Боль сжимала горло Обивана. Левиани Сарны коснулась экрана Деки, а затем спрятала ее в карман. Затем быстро поднялась и поспешно покинула трибуны. Чтобы не вызвать подозрений, она все еще держала экран перед собой. Обиван посмотрел на собственный экран. Гонщики были рядом их ожидал поворот и финишная прямая он догнал ее схватив за руку она попыталась вырваться и увидев кто ее поймал испугалась я возьму эту деку сказал убиван что вы делаете зашипела левини я здесь инкогнито я просто смотрела а теперь уйдите что вы только что сделали ничего сказала она ее глаза смотрели на кары которые выходили на финишную прямую Она изо всех сил пыталась уйти. «Позвольте мне уйти!» «Если вы ничего не сделали, то почему так боитесь?» спросил ОбиВан. Кары входили в последний поворот. Он держал ее руку за запястье. «Позвольте мне уйти!» изо всех сил закричала Ливиани. Ее глаза были расширены в ужасе. «Теперь все в твоих руках, Энекин. Я не смог остановить ее и не могу помочь тебе. Есть только жизненная сила». С болью подумал убивана, обращаясь к Силе. Энникин был перед поворотом. Он знал, что система управления отключилась вновь. Он также и знал, что и затормозить ему не удастся, поскольку система торможения также не работала. Световые сигналы оставались зелеными, красных огней не было. Кар вел себя так же, но сила собралась, подобно грозовой туче, заполняя все. Тьма пришла в движение, он знал это. И в этот раз проблему нельзя было легко устранить. Это пришло не через навигационный компьютер. Он был выключен. Кто-то запрограммировал происходящее в сам кар. Поворот был все ближе. Энакин все еще был вторым. Сейчас ему надо было обогнать, но он не сможет просто так повернуть кар. Вместо этого кар на полной скорости влетит в трибуны. Энакин ощущал силу вокруг себя и в себе. В эти мгновения он чувствовал себя всемогущим. Сила была похожа на одаренного компаньона, мудрого проводника. Мощь, которая даст силу его мускулам, обострит внимание, и все будет хорошо. Он чувствовал себя в центре всей жизненной силы галактики. Он был готов. Был только один шаг, который он мог сделать. Имелись разные варианты, но правильным был только один. Он оценивал шансы, он знал, что может погибнуть, но все это не имело значения. Энакин решился. Сейчас он смог повернуть кар к ближней стене слева и начал ускоряться, сравнявшись с Хикулой по ближнему радиусу поворота. Его двигатели были в считанных сантиметрах от стены. Хикула недоверчиво взглянул. Это было невероятно. Он сумел влезть между стеной и Хикулой по внутреннему радиусу, и сейчас Энакин изо всех сил пытался удержать кар. Хикула мог воспользоваться возможностью, чтобы ударить его, тогда Бэнекин врезался в стену и в мгновение превратился в огненный шар. Но если Хикула сделает это, то Нелуэнф, который был прямо за ними, без сомнения выиграет гонку. Месть или победа? Что выберет Хикула? Энакин надеялся на правильное предположение. Хикула не стал трогать Энакина. Он напротив сместился дальше. Победа была слишком близка, чтобы рисковать ею. К тому же Хикула не мог поручиться, что Энакин пожертвует победой ради того, чтобы выбить его с трассы. Кар Энакина поворачивал с трудом. Летели искры, где кабина кара задела стену. Кабина кара дымила. Энакин чувствовал дым и огонь, но не позволял сбросить скорость. Если бы он это сделал, то погиб бы. Зрители задыхались в восторге, когда два кара одновременно вышли на финишную прямую. Они стояли, наблюдая борьбу на трассе. Кто-то, даже рискуя собственной безопасностью, уже выпрыгнул на поворот, где прошли кары. Все словно замерло вокруг для Энакина. Он видел лица зрителей на финишной прямой, и среди них был его учитель, который смотрел на него. Кар несся к нему со скоростью свыше 600 км в час, и не было никаких способов затормозить. Энекин до последнего выжил газ, обгоняя хикулу, а затем бросил кар в сторону, пересекая финишную прямую. Его кар занесло, он терял скорость. Он настолько дико пересек финишную прямую, что никакой Хикулы или Нелуэнф не могли бы обогнать его. Карв, спахивая землю, остановился. Сначала Энакин не слышал восторженный рев зрителей, приветствовавших его. Он победил, и никто при этом не погиб. Вдруг он почувствовал себя очень утомленным. Все лица вокруг слились для него в одно пятно. Ливиани Сарне, выглядевшее очень бледно, его учитель, который также больше походил на мертвеца, Но облегченно вздохнувший, и Сибульба, который рычал на него, махая руками и крича «Грязный раб!», вдруг Энакина наполнил горящий гнев. Он под изумленные взгляды вылез из кара. «Ты!» — кричали хикулы Сибульба. «Ты обманщик!» Из-за них бесчисленные невинные существа могли бы быть убиты. Энакин не сомневался, что именно Сибульба был организатором саботажа в каре Диланда. Конечно, они сразу не могли положиться на преимущество в курсе. Они должны были уничтожить своего главного соперника. Так же, как и тогда Сибульба, чтобы прийти один к финишу. Красный туман заполнил его взор, вытесняя память о ясности силы. Сейчас он чувствовал только гнев к Сибульбе, к тому, кто рискует многими жизнями, чтобы победить. «Мальчик-раб! Ты обманщик! Ты обманул, чтобы победить!» Но сейчас нет рядом никакой мамы, чтобы защитить тебя». Слова Сибульбы ядом заполнили его голову, а красный туман становился все плотнее. Он достал свой световой меч, но сильная рука перехватила его. «Нет, Подаван. Голос убивана пришел откуда-то издалека. «Он сделал это!» Энакин пытался изо всех сил сдерживать свой гнев. Он представил, как красный туман оставляет его. «Он заслуживает наказания!» Нет. Голос ОбиВана стал сильнее. Он привел в чувство энкина «Послушай меня, подаван. Сибульба никого не обманывал. Это были Добби и Диланд». Энокин моргнул. Он не мог поверить услышанному. «Это были... Они заключили сделку с Макса Вистой. Именно на их кар курсы трассы приходили гораздо раньше, чем на другие. Но они не знали, что Виста собрался взорвать кар. Он хотел, чтобы произошла большая трагедия». Это означает, что я получал информацию раньше, а не Хикула, медленно сказал Лэнекин. Это не была только сила. Теперь понятно, почему Хикула совершал ошибки, он осмотрелся. Где они? Они исчезли вместе с Джалой, сказал убиван. Уверен, что они сделали это, чтобы спасти свою сестру. Она теперь свободна, и они ушли. Скорее всего, у них на готове был транспорт. Сибульба все смотрел за ним. Хикула подошел к его кару, но был слишком ошеломленным. — Ты заплатишь за это, мальчик-раб, — прорычал Сибульба. Энакин порывался сделать несколько шагов навстречу ему, но вновь учитель остановил его. — Он мой враг, — сказал Энакин. — Ты джедай, — ответил Убиван. Его голос был низок и спокоен. Рыцарь смотрел в глаза Энакину. — Ты джедай, — повторил он. Туман в голове юноша рассеялся. Он вздохнул и огляделся вокруг. За ним пристально смотрел Феррес Олин, словно знал, что сейчас было в голове у Энкина. Тру кивнул ему. Его выражение лица показывало привязанность и симпатию к другу. Райгоу, казалось, охранял Левиане Сарна. Ничего не оказалось таким, каким он думал. Энакин почувствовал, что его ноги дрожат. Он почти потерял над собой контроль перед своими двумя друзьями-подаванами и двумя джедаями-учителями. Это было совсем рядом. Глава двадцать Слушание осуществлял третий, шестой и седьмой правители правящего совета Орг комитету игр разрешили присутствовать в полном составе. А вану не дали услышать доказательства, предоставленные до него. Так проводились слушания на Усороне. Он видел, как в зал вошел Макса Виста, затем Левиане Сарна, затем Баг. Потом вызвали его. оби -ван рассказал обо всем, что обнаружил. Он обвинял Левиане Сарна и Макса Висту в организации заговора с целью скомпрометировать сенаторов, выступающих против законодательства предлагаемого коммерческой гильдией. Он обвинял Макса Висту в преднамеренном убийстве Аарна Деринга. У вас есть доказательства этого? Спросил третий правитель. Файлы на деках Ливиани Сарна и Макса Виста были запрограммированы на самоуничтожение, произнес Убиван. И никто не видел, как Макса Виста бежал с места убийства Деренга, кроме меня. Вы видели его лицо? Нет, сказал Убиван. На нем был шлем. И все же я знаю, что это был он. Итак, мы имеем только ваши слова, что герой Эусарана и прославленный чемпион игр является виновным, резюмировал третий правитель. Мое слово ⁇ это все, что вам нужно, ответил Обиван. Может быть, на Карусканте этого и было бы достаточно, холодно сказал правитель, но не на Эусаране. Вы утверждаете, что Кар был запрограммирован так, чтобы врезаться в толпу, но этого не произошло только благодаря навыкам моего подавана. Вы утверждаете, что Арно Деринг сфальсифицировал три соревнования, но Арно Деринг мертв. Макса Виста и Левиани Сарна отрицают все обвинения. Орг Комитет Игр оправдал обвиняемых вами. Диди Отда может подтвердить, что результаты были сфальсифицированы. Он покинул планету. Это не было неожиданностью. «Баг Девиани видел файлы на деке Увисты», — сказал Обиван. «Он отрицает это», — сказал седьмой правитель. оби -вану вдруг вспомнились примечания, которые он видел на деке Бага. «Никогда не противоречь превосходящим тебя. Следуй за власть имущими». Было бы глупо предполагать, что на Бага не было оказано давление со стороны Макса и Левиани. Он пристально смотрел в лица Совета. Ни один из его членов не захотел встретиться с ним взглядом. Никто не хотел, чтобы скандал увидел свет. Ни правительство Эусарена, ни оргкомитет игр. И, конечно же, Багу Девиане гарантировали, что он будет избран сенатором от своей планеты. Коммерческая гильдия позаботится об этом. «Это то, чем становится наша галактика», — с острой печалью подумал Биван. «Властители скрывают правду». А слабые потакают им, надеясь самим стать сильными. Я вижу, что нет ничего, чтобы я мог еще сделать здесь, сказал Убиван. Он покинул зал. Энникин ждал его. Когда он рассказал ему, что произошло, его подаван был очень рассержен. Как они могут так поступать? Макса Виста и Сарны виновны. И они отпускают их. Это несправедливо слова эннокина эхом отражались от стен великого суда это самая трудная вещь для понимания и она случилась согласился Обиван но иногда наши миссии успешны даже тогда когда не совершилось правосудие и вот этот случай по крайней мере гильдия торговцев не получила то чего хотела никто из зрителей не погиб а законы не будут приняты этому поспособствуют те кого они хотели опозорить А как же Арно Деринг? Максовисты избежит наказания за убийство? Это самое трудное из всего, сказал Убиван. Они спустились к выходу, когда они вышли, то увидели, что их ждала Астри, прислонившись к стене. Заметив джедаев, она медленно подошла к ним. Мне очень жаль, Убиван, сказала Астри. Я хотела свидетельствовать, но я не видела Деку сама, поэтому правительственный совет не позволил мне говорить. Я бы говорила против Бага. Диди хотел помочь, но Баг сказал, что предъявит ему обвинение в угоне спидера. Поэтому Диди подумал, что будет лучше для него, если он оставит планету. Вы же знаете, что у него нет храбрости. Астри покачала головой. Когда я выходила замуж, то не думала, что делаю это за такого человека, как Баг. Он неплохой, Йобиван. На него давили и Ливиани, и Макса. Он поклялся мне, что когда станет сенатором, то будет хорошим. Обиван лишь печально кивнул. Уверен, что он и сам верит в это, Астри. Но он уже должник, еще до того, как вступил на этот путь. Ему покровительствует гильдия торговцев, и он солгал в слушаниях. Теперь у гильдии есть рычаги давления на него. Это его развратит. — Я боюсь своего будущего, — сказала Астри, смотря своими темными глазами. Но у меня нет выбора, кроме как идти дальше этим путем. Обиван коснулся щеки Астри. Твое преимущество, Астри, в твоей искренности и способности менять что-либо. Я не хотел бы увидеть, что ты это потеряешь. Так что, мы все еще друзья? Мы всегда ими будем. Астри кивнула и отошла. Вскоре она затерялась в водовороте толпы. Обиван вдруг почувствовал острую боль. Увидит ли он когда-нибудь ее снова?» «Ничего не оказалось таким, как я думал», — сказал Ленкин. «Я должен был получить здесь урок, научиться лучше чувствовать связь с великой силой. Если это так, то я потерпел неудачу. Я каждого оценил неверно. Я не видел, как Добби и Диланд использовали меня. Я доверял своим чувствам, ощущениям, и они меня предали». Не суди себя столь строго, подаван, сказал Убиван. Твоя ошибка идет из сердца. Ты позволил эмоциям затмить твой разум. Ты хотел, чтобы сердце было правым. Связь с другими существами хорошими или плохими должна быть свободной от предрассудков. Ты хотел, чтобы Сибульба был преступником, и он в твоих глазах стал таковым. Я думал, что моя связь с жизненной силой вполне ясна, обиженно сказал Эннекин. Я еще многому должен научиться. Если это заставит тебя чувствовать себя лучше, то я сделал ту же ошибку с максовистой, сказал ОбиВан. Уроки Джедаев должны быть освоены как учителями, так и их подаванами. Мудрость приходит со временем и с миссиями, сказал Энакин, повторяя слова ОбиВана. Учитель осторожно улыбнулся. И с ошибками тоже, добавил он.